«Глава седьмая. Первое ноября. Где Юб?» — спросил я у ребят, едва мы на этой здоровой, почти что шестисоттонной махине, выехали из ворот на базе недалеко от Сивоха. Я и еще несколько человек через верхние люки выбрались на крышу Белаза и осматривались вокруг в бинокли. «Да уж, вид, конечно, с крыши машины великолепный». Ха! Вижу, как по полю в сопровождении двух багги ездит что-то типа поливальной машины и опрыскивает этой жидкостью трупы животных. Тех двух трупов ящеров, которые мы видели вчера, уже не было. Видать, их уже полили, и они растворились. В небо шипя ушли две красные ракеты. «Вон он слева!» Снова заметив его первым, произнес туман. рейжей давай к нему!» Отдал команду в рацию Грач. «Юпа я увидел тоже. Он вышел из-за другой скалы и направился в нашу сторону. Белаз, мягко тронувшись с места, поехал к нему. Еще через минуту Юп уже зашел в открытую дверь внутрь Белаза, с интересом осматриваясь вокруг. С собой у него был только небольшой вещмешок. «Добрый день!» — поздоровался он с нами. Мы по очереди поздоровались с ним и пожали ему руки. Я даже как-то начал привыкать к нему». Его этот внешний вид и здоровенные клыки уже не так отпугивают. Юпа мы разместили на втором этаже, выделив ему койку среди других ребят. «Гера, направление!» — спросил у него туман. Наш кучерявый сидел на стуле среди панелей, на которой была куча каких-то экранов и приборов, которые Гера с нашей помощью притащил в БелАЗ. «Пока езжайте прямо!» — ответил ученый. «Сигнал я засек!» «До ближайшего туннеля около двадцати километров. Откроется, поедем в него». Снова у меня как-то ёкнуло сердечко. То ли от предстоящей схватки, которая по-любому будет, то ли от неизвестности, которая нас там ждёт. Но делать нечего. Мы сами подписались на это, так сказать, мероприятие. «Стоп!» — коротко сказал Гера спустя десять-пятнадцать минут езды. «Рыжий стоп!» — повторил, как какой-то помощник капитана судна, туман. Белас тут же мягко затормозил. На улице шел хороший такой ливень, но внутрь корпуса этого железного монстра не попадало ни капли. Хорошо его все-таки сварили. Герметично. Мы в этот момент притихли. Ну, кто был около Геры? Большинство бойцов в этот момент находились на боевых постах, прям как на подводной лодке. Вон периодически слышу, как работают сервоприводы пулеметов или механизм поворота пушки. «Гера, куда дальше?» — шепотом спросил Туман. «Если мои расчеты верны...» — также шепотом ответил ученый. «А они верны...» — вот же самоуверенный засранец! То туннель откроется прямо перед нами метрах в ста. Мы все, как по команде, посмотрели на большой экран, картинку на который передавала установленная спереди Белаза камера. «Находясь внутри Белаза, мы все прилипли то к смотровым щелям, кто к бойницам, кто к экранам с камер внешнего наблюдения. Каждому из нас было интересно увидеть, как из ниоткуда вот-вот начнут появляться звери, и что они будут делать дальше. Гера нам показал примерное направление открытия дверей этого так называемого лифта. Вот мы и ждали, когда он прибудет на наш этаж». Некоторые из нас в этот момент находились на втором этаже Белаза в комнате Геры, как ее прозвали. Тут внутри Беллаза наши ребята оборудовали Гере небольшой угол, установили туда его аппаратуру и продублировали на экраны камеры внешнего наблюдения. Вот и сидел сейчас Гера, корпел над своими приборами. Юб тоже был тут. Мы его, кстати, одели в нашу цифру. От обвеса и оружия он отказался. Если бы не его рожа, вернее, клыки которые характерно выступали из обеих челюстей, то он вполне сошел бы за человека. «Командир!» — раздался в наушнике голос паштета. «Говори!» — буркнул грач. «Можно вопрос Юпу?» «Тебя!» — грач протянул Юпу рацию. «Да, слушаю!» «Скажи, пожалуйста, а звери в каких случаях друг на друга нападают?» Вкратчивым голосом спросил паштет. Юп несколько секунд подумал и ответил ну там не поделили что то если ранен из них кто то правда если рыжий тот это увидит он им дает команду и они расходятся как боксеры хихикнул слива но это если их мало продолжил юб покосившись на сливу которому уже прилетел под затыльник от тумана если зверей много то сержант не может их контролировать к чему вопрос рядовой гаркнул в рацию грач «Если они нападают на своих раненых», — начал быстро отвечать паштет, — «может быть, заминировать примерное место их выхода?» Меня как током прошибло. «Точно, млять. Смотрю, все после предложения паштета дернулись, а тот тем временем продолжал. «Поставить несколько монок, тот из зверей на них стопудово подорвется. Другие на него накинутся, будут новые раненые. И будет большая свалка», — закончил туманно хмурив брови. «А неплохая идея-то», — поддержал я Паштета. Гера обратился к нему Туман. «Сколько до открытия этого лифта, мать его?» «Точно не скажу. Тут другая структура, но минут пятнадцать точно есть». «Командир, пусти нас!» — законючил Паштет. «Мы быстренько всё заминируем и назад, а вы нас прикроете». Ах ты ж, млядь! Стремно, очень стрёмно. Тут метров двести до предполагаемого места открытия». Даже если мы и ближе подъедем, звери-то наверняка толпой будут выходить и сразу увидят наших мушкетёров. «Рыжий!» — взялся за рацию туман спустя секунд десять. «На связи!» «На сто метров дай вперёд!» «Мушкетёры, берите взрывчатку, минируйте!» «По команде сразу назад!» «Гера, направление!» «Вон примерно та поляна!» Тут же ткнул пальцем в экран, показывая на неё учёный. Тут же на третьем этаже я услышал топот ног. И вот один за одним сюда стали спускаться довольные до мушкетёры. Все пятеро тут же ломанулись в ружейку. Была у нас тут и такая. И стали там чем-то громыхать. Метя Винт, берите баретты и на крышу!» Продолжил отдавать распоряжение туман. В тот момент, когда я почувствовал, что Белла стронулся. «Увидите сержанта, валите его! Расчёты за зенитки, прикройте их! Грач, за пушку!» «Да-да, зенитки у нас тоже были, аж шесть штук!» «Больно нам понравилось, как они молотили с городских стен по атакующим зверям. По две у нас было по бокам, и по одной спереди и сзади. Машина-то большая, места полно. Вот и купили мы их и установили в наш БелАЗ». «Мы готовы!» — спустя пару минут доложился Паштет. Когда все пятеро вынырнули из оружейки, в руках у каждого было по шести зарядному гранатомету, по помпе АА-12 и по рюкзаку за плечами». — По двадцать килограмм взрывчатки у каждого, — шмыгнул носом упырь. — Ща мы там всю поляну заминируем. — Слушайте меня внимательно, — сделал к ним шаг туман. — Наушники из ушей долой, рации на полную громкость. Мушкетеры тут же это сделали. — Как только скажу, все бросаете и со всех ног в белаз. Мы вас прикроем, но вы должны успеть. У вас, — он посмотрел на Геру, — минут десять, не больше, — не оборачиваясь, — ответил тот. «А может, ну я нах эту затею?» — как-то настороженно спросил Клёпа. У мушкетёров аж глаза на лоб полезли. Котлетов он аж улыбаться перестал. Да и он с мамулей свои бензопилы сняли. Я не вижу их у них за спинами. «Чем больше этих тварей перебьют тут друг друга сейчас», — зло ответил Туман, — «тем меньше их потом убивать людям и указам. И звери на нас меньше внимания братят Мушкетёры, пошли!» В экран наружного наблюдения я видел, как мушкетёры выбежали из Белаза и со всех ног ломанулись на указанную поляну. Честно, за них я переживал, смотрел то на часы, то как они носятся по поляне и, доставая из своих рюкзаков монки, устанавливают их тут и там. «Монку-то мало того, что надо установить, от взрывателя ещё надо протянуть леску и за что-нибудь её зацепить». «Три минуты назад!» — произнёс в рацию туман. «Почти закончили!» Тут же отозвался Паштет. «Ещё пару минут и всё!» «Быстрее, быстрее!» Внутренне подгонял я их, глядя на экран. Вот упырь установил очередную монку, присел на колено и прикручивает леску, после тянет её к ближайшему камню. Прикручивает её там. «Пацаны, уходим!» Громко крикнул Паштет. «Уходим, уходим!» Повторил Адван. «Я почти всё!» Отозвался мамуля. Тут я увидел, как он привязал леску к воткнутому в земле колышку. «И где он его только взял?» Вскочил на ноги и ломанулся к Белазу. Но ну, в этот момент буквально из ниоткуда появилась какая-то длинная хрень и схватила его поперек тела. «Ежи!» Тут же заорал паштет и, резко развернувшись, стал палить в ту сторону, где начиналась эта хрень. «Адуван, руби концы!» Адуван вытащил свой тесак и, замахиваясь им на ходу, побежал к мамули, которого уже потащило в сторону. «И тут, мать вашу!» Буквально из ниоткуда стали выкатываться ежи. Первых из них буквально разорвало выстрелами из гранатомёта паштета. «Валим!» — заорал паштет, быстро перезаряжая свой гранатомёт. Он все шесть гранат выпустил. Вон я вижу, как ежи разлетаются в разные стороны. И тут из этого лифта вышел паук. Вернее, он появился просто из ниоткуда. Была там репь какая-то или нет, я уже не видел, но эффект был такой же, когда мы проходим через наши ворота. Паук вышел, мгновенно сориентировался и попытался воткнуть свою пику в улепетывающего котлету. Тот, как какой-то заяц, резко отпрыгнул в сторону и в землю, где он только что стоял, воткнулась пика. Котлета, лежа на спине, вскинул гранатомет и стал всаживать одну за другой гранату в живот паука, который возвышался над ним на добрый десяток метров. Гранаты одна за другой вонзились в тело паука, но не взорвались. Слишком маленькое расстояние. Но я точно знал, что сейчас, секунд через десять-пятнадцать, сработает самоликвидатор, и все эти шесть гранат взорвутся внутри паука и разорвут его на множество кусочков. «Валите оттуда!» — взревел туман. Упырь и Адуван подбежали к мамуле, помогли ему встать на ноги, срезали с него этот язык или что там его обхватило, и побежали к Белазу. И тут из этого лифта стали один за одним вываливаться животные. Их было пипец как много. Вот появились еще два паука, которые, перебирая своими огромными пиками, сначала несколько секунд подумали, потом увидели убегающих мушкетеров и ломанулись за ними. Потом появились еще ежи. И эти какое-то время кружились на месте. Походу, сильно разогнались. Вон как их крутит. Потом трёхпалые великаны. Те просто вышли и остановились. За ними ящерицы, тоды. Звери всё пёрли и пёрли из лифта. Мушкетёры успели отбежать метров на пятьдесят от поляны, где появлялись животные, как сработали гранаты в теле паука. Сначала что-то бухнуло, а потом его буквально разорвало на довольно-таки большие куски мяса. Разорвало — И кровью, и этими кусками мяса просто забрызгало многих зверей, которые успели выйти из лифта. Парочку ежей он вообще взрывной волной откинуло в сторону. «Огонь все!» — заорал туман. И тут зенитки и находящиеся около бойницы ребята разом открыли огонь. Мне показалось, что Белас аж вздрогнул. Хотя да, вздрогнул. Грач из пушки влепил снаряд точно в эту кучу зверей. А хорошо бабахнуло-то очередного паука разметало в разные стороны. «Млядь! Точно была плохая идея тут всё минировать. Вон за мушкетёрами бегут уже несколько тодов. Но наши пацаны за зенитками увидели тодов И огненный смерть буквально перечертил дорогу перед тодами, заодно накрывая их самих. Как-никак шестнадцатый калибр. утюжет будь здоров. «Слива за мной!» — заорал я во всё горло, хватая автомат. Как какой-то заправский пожарный, схватился я за эту трубу и заскользил вниз. Следом за мной посыпались пацаны. Наружу мы выбежали в тот момент, когда мушкетёрам до Белаза оставалось не больше двадцати метров. Но за ними, мать их, со всех ног бегут ещё трое тодов, парочка ежей и паук. Пауку оставалось сделать буквально несколько шагов. Он же здоровый, как дом. Я даже немного охренел, когда увидел его так близко. И как он уже поднимает одну из пик, чтобы воткнуть ее кому-нибудь из нас в задницу? «Огонь!» — пробасил рядом Большой. Я только немного дернулся от количества взрывов, которые раздавались рядом со мной. Няма и Большой буквально нашпиговали догонявших мушкетеров ежей. «Пипец! Мы не остановим паука. Просто нечем. Зенитки лупят по продолжающим вываливаться из лифта зверям. Там, правда, уже куча мала». Пушка громыхнула еще пару раз, и начали взрываться монки. Кто-то из зверей, видать, захотел нас обойти, но вон, краем глаза вижу, как за скалой, где бегали мушкетеры, вспухают грибы взрывов, и вверх взлетает не только огонь, но и земля, и куски зверей. И тут я буквально завис от увиденной далее картины. Паук, который со всех ног, вернее, пик, пер к нам, резко остановился. Он просто замер с поднятой в воздух пикой. Затем, через несколько секунд, воткнул одну пику в катящегося мимо ежа. Он его буквально насадил на свою огромную, величиной с хорошей такой бревно, пику, и просто отшвырнул его в сторону. Затем он просто начал, как какой-то шашлычник, насаживать то ежей, то не успевших отбежать от него тодов. Он их просто топтал, рвал, откидывал в стороны. Вот я вижу, как он сразу двумя пиками пронзает великана и разрывает его пополам. «Броненосец!» — заорал рядом со мной Слива. «Мать твою!» Из-за кучи тел вышла эта хреновина. Открыла свой зонтик и прикрыла атакующих нас зверей. Они все как по команде ринулись в нашу сторону. «Юпа прикрывайте!» — заорал кто-то рядом. Обернувшись на голос, я увидел, что рядом с нами стоит Юб. Он стоял с закрытыми глазами и немного помахивал руками. «Точно, Юб! Как же я про него забыл-то!» Это он, походу, взял под контроль паука, и тот сейчас валит своими пиками всех подряд. Мушкетёры добежали до нас и буквально рухнули без сил. Их тут же стали хватать наши пацаны и тащить к открытым дверям Белаза. Его уходим!» — прорал я, наблюдая за ним. Тот как стоял, так и стоит без движения. Он полностью сконцентрирован на пауке. «Один сержант готов!» — доложил Митяй. «Второго не можем достать!» А там, откуда тем временем продолжали вываливаться звери, уже натуральная куча мала. За несколько секунд я увидел, как звери стали нападать друг на друга. Они реально начали кромсать и добивать раненых. Монки также продолжали рваться. Молотили зенитки, буквально разрезая других пауков, великанов, даже несколько лестниц вон замочили. Ежи вообще не знали, куда деваться. За зенитками стояли Бер, Хас и Ган, братки из лос. Эти кренделя так и катаются с нами. Как сказал Хас, они набираются опыта и тактики. Но вот с зенитками они управляются лучше любого из нас. Сказывается опыт отбивания так зверей на городских стенах. Я увидел, как группы из семи или восьми ежей круто взяла влево, пытаясь обойти наш белас с другой стороны. Но они тут же нарвались на очередную монку, и их всех разом нашпиговало металлическими шариками. И тот паук, который был под контролем Юпа, Резко развернулся и, сделав несколько шагов, накинулся на броненосца. «Мать твою! Я аж охренел!» Раздался такой виск и крик, что аж частично заглушил стрельбу. «Охренеть не встать!» — выдал стоявший рядом со мной слива. Мы, как завороженные, позабыв об опасности, стояли и смотрели, как паук тычет своими пиками броненосца. Было видно, что паук под контролем ю поранен На него накинулись другие пауки. Вон вонзают в него свои пики. Видимо, они поняли, что с ним что-то не то. Либо их на него направляют. «Вижу еще двоих сержантов», тут же доложил Митяй. «Но мы их не можем достать, они прячутся». Вот в чем дело. Сержанты увидели, что один из пауков вышел из-под контроля и направили на него всех остальных животных. Но паук Юпа, перед тем, как умереть от своих же сородичей, успел таки вонзить свою пику куда-то в тело или голову броненосца, и тот с предсмертным криком или выдохом просто повалился на землю. «Бах! Бах!» — Рванул еще пару монок. Металлическими шариками, которые были начнены монки, хорошо так зацепил еще двух великанов и пару лестниц. «Хватай его!» — пришел я в себя и проорал сливи, показывая на Юпа. «Уходим, уходим, мать вашу!» Ревел Большой, поливая все пространство перед собой из пулемета. Слива, подбежав к стоящему Юпу, просто закинул его на плечо, и мы стадом ломанулись к Белазу. Мушкетеров уже затащили внутрь. Большой и Иван прикрывают нас, просто вдавив спусковые крючки пулеметов. Сверху молотят зенитки, буквально выкашивая зверей. Еще пару раз выстрелила пушка. Второй раз особенно удачно. Снаряд разорвался прямо в куче зверей. «Гера, куда ехать, мать твою?» — заорал туман так, что, мне кажется, его услышали все без рации. Мы и валялись на полу Белаза, на первом этаже тяжело дыша. «Ты как?» — спросил я начавшего приходить в себя Юпа. Тот лежал на полу с открытыми глазами и водил ими по кругу. Было видно, что он только что испытал колоссальное напряжение. «Нормально!» — прокряхтел он в ответ, пытаясь подняться. Снаружи продолжали раздаваться крики и вопли животных. «Взрывы!» — стреляла наша пушка, после каждого выстрела который Белас немного вздрагивал. «Надо уходить!» — уже почти придя в себя, произнес Юб. «Мы их всех не сдержим! Они сейчас на машину накинутся!» «Гера, мать твою!» — Взревел еще сильнее туман и ломанулся по лестнице на второй этаж. Я помог Юпу подняться на ноги и побежал следом за туманом. «Куда ехать, мать вашу?» заорал Рыжий. «Этих тварей слишком много! Они на нас всей толпой прут!» Взбежав на второй этаж и посмотрев на экраны наружного наблюдения, я просто охренел от того количества животных, которые уже вышли из этого лифта и продолжали из него выходить. Грач и зенитки как могли лупили по этому скоплению животных, но их безумный поток они остановить не могли. В экраны было видно большое количество мертвых тел зверей. Кто-то из них уходил в другую сторону, кто-то рвал своего раненого сородича, кто-то пёр на наш Белас. «Мать твою! Они нас просто в кольцо берут!» «Сержанты-падлы, походу, дали команду нас окружить!» Выматерился в рацию Винт. «Мы не можем их достать!» «Все внутрь!» — вновь закричал Туман. «Закрыться, проверить все двери! Герой, я тебя сейчас пристрелю!» «Туда!» не отрывая своего взгляда от какого-то прибора, крикнул Гера, показывая рукой налево. «Рыжий, налево жми!» Тут же прокричали ему несколько голосов. «Бам! Бам!» С левого бока отчетливо раздался мощнейший удар. «Бам!» — еще один. «Три паука с левого борта!» — доложил тот из пацанов. «Они в мертвой зоне! Достать не можем!» «Бам!» — характерный удар справа. «Пипец! Они точно на наш Белас со всех сторон накинулись!» Тут же я почувствовал, как мы тронулись с места. Сквозь маты и несколько очередей зениток я периодически слышал треск и писк животных. Видимо, мы кого-то точно переехали. Да, так и есть. Вон в экране я вижу остающийся за нами кровавый след и тела раздавленных животных. «Там стена!» – заорал рыжий. «Вернее, скала! Гера, куда ехать, твою мать?» «Прямо!» – ответил наш батан продолжая крутить настройки. «Прямо! Прямо на скалу!» «Ты охренел, Гера!» — пробасил Большой и схватился руками за поручень. «Рыжий жми на скалу! Проход там!» — тут же закричал Гера. «Все заткнитесь, мать вашу, все!» Он буквально зашелся в крики. «Снесем скалу или нет?» — испуганно спросил Слива, когда мы, все, кто тут был, уставились на экран и наблюдали, как наша махина приближается к этой скале. «Наша тачка, конечно, весит что-то около пятисот тонн, но, может, чуть больше». «Да вот и скала, и самая немаленькая. Снести-то мы её, может, и снесём, только наверняка удар будет страшный и наверняка повредим себе подвеску». «А если Белас будет обездвижен? Хрен мы отсюда все уберёмся. Нас отсюда, звери, рано или поздно повыковыривают». «Держитесь, мужики!» — закричал Рыжий, когда до скалы оставалось метров двадцать-тридцать. Я вцепился в поручень и уже хотел было зажмуриться, как увидел, что скала перед нами исчезла. Белас как бы немного ухнул вниз, пол под ногами просел на десяток сантиметров, и раз! Мы оказались в какой-то долине. Сидящий за рулем Рыжий, видать, тоже охренел от столь быстро сменившейся обстановки, так как он без предупреждения резко нажал на тормоз. Все, кто в этот момент плохо держались, разом попадали. На весь Белас тут же стали раздаваться крики и маты в адрес Рыжего. «Все, мы прошли!» Устало, откидываясь на своем кресле, выдохнул Гера. «Звери на две минуты раньше вышли!» Я быстро пробежался глазами по всем экранам наружного наблюдения. Вокруг нас не души, обстановка точно сменилась. Если там, где мы только что были, вокруг были скалы и множество животных, как живых, так и мертвых, то тут вокруг редкий лес и немного другая погода, больше похожая на позднюю осень. «Осмотреться, доложить о раненых и повреждениях!» Тут же начало давать распоряжение туман. «Метяй винт наверх! Крутите бошками на 360!» «Вот это лифт!» Нервно улыбнулся Слива. Прям как наши ворота. Раз, и мы в другом месте!» «Где мы хоть?» — спросил я у Геры. В ответ он молча пожал плечами, затем, подумав, ответил. «Сейчас попробую настроиться. Может, засеку наши сигналы из Лос или Севоха. Одно могу сказать точно. Мы на той планете, где и были».